«Мама, если ты говоришь все это про принца Гарта из королевства Эрош, то ты должна не забывать о некоторых вещах». Тихо и все так же устало усмехнулась девушка в ответ на замечание королевы. «Этот высокородный достаточно неплохо известен в нашем мире. И все только благодаря тому, как именно он сам себя вел. И если ты не знала, то мои гвардейцы и слуги заметили интерес этого разумного. Он пытался подкупить моих слуг. Для чего, спрашивается? При этом его люди открыто намекали на то, что после того, что они сделают, им лучше спрятаться в его королевстве. Как ты думаешь, чего он хотел? С учетом всех этих слухов, которые дошли даже до нас, я понимаю главное. Он явно не хотел со мной вечернего чая попить. Это нам еще повезло, что у торгового дома Мадар, глава отделения которого вошел в наше положение, оказался такой интересный корабль-артефакт что и позволило моей группе достаточно быстро вернуться, чтобы получить результат и спасти тебя. Это тоже интересный момент во всей этой ситуации. Королева медленно отставила кубок с вином и легким взмахом руки отправила прочь слугу, который стоял рядом с ней. У меня такой вопрос. А ты не думала о том, откуда взялись эти странные артефакты у торгового дома Мадар? Я думаю, что они не стали бы их скрывать, если бы у них была такая возможность ранее. К тому же ничего подобного у представителей той же империи Дан ранее замечено не было. А тут вдруг такой сюрприз. Для меня одно это выглядит странно и подозрительно. Или ты тоже обратила на это внимание? Кроме того, откуда вообще могли взяться подобные артефакты у торговцев, когда их нет даже у представителей империи? Знаешь, мне в данном случае показалось странным другое. Тут же нахмурилась принцесса Катани. Дело в том, что этот странный парень Андрей постоянно контактирует только с этим торговым домом. При этом, сколько бы ни пытались на него внадавить представителей той же империи Дан или той же ассоциации местных алхимиков, результата у них не было. И уже только из-за этого сам факт такой странной позиции с его стороны стоит учитывать. Он открыто дал мне понять, что не приемлет над собой никого. Но сам факт того, как он поступил в отношении моей просьбы о помощи, говорит о том, что Андрей вполне спокойно может пойти на сотрудничество, если не пытаться его обманывать или как-то использовать. Если попытаться с ним договориться напрямую, то мы можем получить поставки достаточно ценных ресурсов, без аукционов и без учета того, что и как мы покупаем. Главная проблема во всех этих аукционах, Заключается именно в том, что, как бы мы ни изворачивались, любые наши покупки на таких торгах будут замечены. И представители той же империи Дан всегда будут знать главное, что именно мы купили и чего мы можем пытаться добиться таким образом. Так что уже только исходя из этой ситуации, я бы посоветовала попытаться с ним договориться, не угрожая его свободе и не пытаясь как-то его запугать нашим авторитетом и возможностями. Надо просто попросить помочь нам усилить собственные позиции. Ко всему прочему, не стоит забывать и о том, что он недолюбливает секты. Возможно, у него был какой-то конфликт с этими разумными, и уже только из-за этого у нас есть шанс, что мы получим желаемое. Но я бы не доверила эти переговоры кому попало». «Ты и сама не хуже меня, мама, должна сейчас понимать, что если со мной этот разумный стал контактировать, то далеко не факт, что он также будет контактировать и с кем-то еще». «Я тоже подумала об этом, дорогая». Медленно выдохнула королева и, заметив вопросительный взгляд со стороны дочери, тихо усмехнулась. «Вряд ли кто-то другой подойдет для этих переговоров. Скорее всего, именно тебе и придется закончить эти переговоры» чтобы мы могли получать хотя бы те самые пилюли укрепления ядра в обход всех этих торгов. Надо узнать, что ему от нас может быть нужно. Может быть, у нашего королевства есть то, что мы можем ему предложить? И тогда мы сможем усилить собственные позиции мастерами Дао и без различных сект. Больше я подобной глупости не совершу. Я понимаю, что моей вины в том, что у нас было засилие секта единения, практически не было. Вот только этот факт доказывать кому-либо было бессмысленно. Ты сама прекрасно помнишь все то, что у нас устроили другие секты во время этой войны сект. Больше я подобного просто не допущу. К тому же пора прекращать эту возню на территории бывшей обители секта Единения. Там до сих пор старательно шастают эти ищейки других сект, дерущиеся между собой и разыскивающие пропавшую сокровищницу секты Единения. Пора бы их уже выгнать оттуда. Сколько уже можно? Только как это сделать, я просто не знаю. Мама, вообще-то у нас есть один вариант. Теперь уже пришла пора улыбаться принцессе, заставляя королеву удивленно смотреть на свою дочь. Да, есть один вариант, который мы не пробовали применять. Надо просто запретить местным жителям снабжать этих умников провизией и кровом. Просто запретить, и все поставить рядом с ближайшими поселками усиленный контингент войск, чтобы эти мастерода не опустились до обычного банального грабежа. То есть, вот прибудут они в какой-нибудь поселок для того, чтобы пополнить свои запасы, а им там просто на ворота показывают, мол, у нас нет разрешения на продажу для вас провизии. Конечно, они будут возмущаться, но можно предложить им покупать провизию в тридорога Надолго ли их хватит? Все их возмущение для нас не имеет смысла. Ведь мы должны разрушенные ими города восстанавливать. Кто будет их восстанавливать? Да и за что это делать? Их секты отказались предоставить нам на это средства. А значит, мы будем их так зарабатывать, обложив всех представителей сект повышенным налогом на территории нашего королевства. И в этом случае им здесь просто нечего будет делать. К тому же, не забывая о том, что сейчас даже в той самой империи Дан. С ними особо никто не церемонится. Там уже возникло несколько серьезных конфликтов. И дошло даже до того, что нескольких мастеров из тех заперли в ту самую тюрьму, куда запирают одаренных силами Дао и с развитым ядром. Мы, конечно, не будем их в тюрьму сажать. У нас такой тюрьмы просто нет. Но можно их отправлять в ту же империю. Я думаю, что старый император по-дружески не откажется подержать у себя в той тюрьме, Пару-тройку мастеров из сект, ведь его отношение к этим разумным тоже не слишком приветливое, так что у нас есть шанс, что мы все-таки заставим их покинуть территорию обители секты Единения. Тем более, что не стоит забывать о том, что раз они там продолжают что-то искать, значит, так и не нашли сокровищницу этой секты. Может быть, потом мы сами сможем ее найти. Поговаривают, что там были просто невероятные по своей силе артефакты и ценности, которые можно приравнять по уровню к божественным. «А что?» «Это мысль!» Хитро усмехнувшись, королева Юми снова медленно покачала головой. «Идея хорошая. Так и сделаем. Кто-то же должен заплатить за то, что они натворили на территории нашего королевства. А если им что-то не нравится, то на территории нашей земли их никто не держит. Пусть убираются куда подальше». Хорошая у тебя идея, дочка, так и поступим. А ты как следует продумай план общения с этим пареньком-алхимиком. И не забудь сама о том, что мне сказала. Если он очень ценит правду и честность, то по-другому с ним поступать нельзя. К тому же я прикажу написать от моего имени письмо, которое я сама подпишу. В этом письме я постараюсь подтвердить все твои обещания, мало ли. Одно дело, когда это все обещает младшая принцесса, И совершенно другое, когда обещание дает королева. После этой беседы принцесса катания отправилась в свои покои, где наконец-то смогла спокойно выспаться. А то в последнее время у нее с этим были большие сложности. Особенно с учетом того, как ситуация изменялась после отравления ее матери. Зато теперь все будет в порядке. Оставалось дело за малым – выкорчевать всех заговорщиков. Всех тех, кого арестовали, сейчас старательно будут допрашивать палачи королевы, которые постараются сделать все возможное, чтобы выяснить правду. Жаль, конечно, что того, кто был зачищиком всего этого, не успели задержать. Он сбежал. И где он сейчас находится, принцесса не знала. Но это было явно не очень удобное место. Как уже было сказано, по всем городам королевства уже понеслись вестовые с приказом об его аресте. Более того, В этом самом приказе было объявлено о том, что тех, кто его выдаст, ждет крупное вознаграждение, а если это будут его собственные слуги, то им будет повсеместное прощение и вознаграждение, что будет вполне естественно. Как результат, можно подозревать главное, в скором времени его точно предадут, точно так же, как он не так давно предал собственную семью. Честно говоря, сама молодая принцесса этого ничего не понимала. Как можно было так поступить? Вот что бы он делал, если бы она начала задавать вопросы после гибели матери и, вполне естественно, последующих за этим фактом смерти еще двух старших братьев? Естественно, что он не стал бы отвечать на эти вопросы, а просто постарался бы от нее избавиться. Каким образом? Это уже не суть важно. Может быть, он бы ее просто отдал кому-нибудь из своих прихлебателей в качестве супруги, а может быть, и того хуже... Мог бы попытаться и ее как-нибудь отравить. Ведь если бы он остался один наследником трона, то никто не стал бы даже расследовать подобные убийства. Сейчас же всеми этими делами занимается сама королева Юми. А принцесса Катани могла отдохнуть и более тщательно проработать план, который позволит их королевству усилить свои позиции. И почему-то девушка думала сейчас именно о том, что все будет напрямую зависеть именно от этого необычного паренька-алхимика, который помог ей спасти собственную мать и разъяснил некоторые странности в поведении старейшина Ассоциации алхимиков. Кстати, после того, как старейшина Ассоциации сам признался в том, что был заговорщиком против королевской власти, у этой организации возникли очень большие проблемы. Представители ассоциации начали ссориться между собой, и эта организация алхимиков практически сейчас находилась на грани развала. Именно из-за того, что сами старейшины всегда позиционировали ассоциацию алхимиков как организацию, которая никогда не лезет в политику и не гонится за властью. Теперь же ничего подобного они заявить в принципе не могли, так как один из них оказался участником заговора, При всем прочем, сам изготовил пилюлю яда и постарался сделать все возможное, чтобы правящая королева все-таки умерла. За подобное преступление его ждала только смерть. А ассоциацию теперь вообще могли чуть ли не на государственном уровне запретить. Так что сейчас этим старикам оставалось только одно. Найти логичное объяснение такому поступку с его стороны а также попытаться любым возможным способом уговорить королеву Юми не наказывать всю их организацию. Ведь она могла это сделать. Например, банально подняв пошлины для этих разумных, хотя бы на продаваемые пилюли. В этом случае данных индивидуумов может сдать очень жесткий удар, так как такая пошлина автоматически за собой потянет повышение стоимости их изделий. А торговцы в королевстве не идиоты – И когда они поймут, что им дешевле закупать такие пилюли в соседнем государстве, то просто перестанут покупать эти пилюли втридорого у собственных алхимиков. А это далеко не то, чего бы им всем хотелось. Тем более, что в данном случае королевство Санг будет зарабатывать дважды. Во-первых, на той самой пошлине, которую они будут брать за ввозимый в государство товар. А во-вторых, на налогах, которые будут платить эти самые торговцы после продажи своего товара. Выгода казни королевства будет вполне достаточной и объяснимой. А вот что будут делать алхимики из ассоциации, сейчас принцессу должно было беспокоить меньше всего. Это уже их проблемы. Нужно было думать, прежде чем сунули свой нос в политику.